Глава тридцать девятая. Утром я проснулась от того, что снова снилось, как я пила воду и не могла утолить жажду. Стояла по колене в прозрачной прохладной воде у красивого водопада. Складывала ладони гармошкой, наполняла их живительной влагой и жадно пила. В течение дня я мало употребляла жидкости, как и пищи в целом. Наверное, организм подсознательно сам подсказывал, что ему было необходимо, чтобы я смогла почувствовать себя лучше. И я повернула голову в сторону Артура и какое-то время заворожённо смотрела на него спящего. Его грудь размеренно поднималась и опускалась в такт дыханию. С самого начала Богров был замкнутый, жесток, но, кажется, сейчас учился снова мне доверять и потихоньку впускал в свою жизнь Или я опять тешила себя напрасными надеждами. Интересно, что ему снилось, о чём он думал, когда засыпал рядом со мной. Артур приоткрыл глаза, когда я попробовала выбраться из его объятий, и обнял меня крепче, прижимая к себе. Ты куда? Тебе плохо? спросил он хриплом ото сна голосом. Нет, нормально. Я не хотела тебя разбудить, извини. Мне нужно в туалет. Он ослабил хватку, и я поднялась на ноги и прошла в ванную комнату. По-быстрому приняла душ, чтобы немного взбодриться, и вернулась обратно. Артур всё ещё лежал в кровати. «Когда нам нужно ехать к твоим родителям?» — спросила я и налила в стакан воды из графина, сделала несколько глотков и поставила его на тумбочку. Артур на секунду задумался, а потом уверенно ответил. «У тебя через неделю скрининг, так?» Подождём, когда придут его результаты. Убедимся, что дети развиваются нормально, и ты сможешь спокойно заниматься своими делами и ни о чём не переживать. А потом, я мяла в руках край полотенца, в которое замоталась как в кокон. Костя и Никита останутся с вами, и я по возможности буду появляться в родительском доме и подыскивать попутно другие варианты жилья. А твой отец, он он прикован к постели, Вика, перебил меня Артур. Прогнозов врачи не дают. В прошлом году у него случился инфаркт. Он упал во время приступа и сломал шейку бедра. С того дня он не встает и по дому передвигается в инвалидном кресле. Я нанял матери помощницу, она помогает ей с отцом. Ты можешь не переживать, он тебя не узнает. Последний раз, когда он узнавал меня, был... Артур на секунду задумался. Я не помню, когда это было. Понимаю, что такая перспектива не может быть приятной, Но это уже не тот человек, которого ты знала раньше. Он похож на беззащитного ребёнка. Иногда Катя на его фоне выглядит значительно умнее и ответственнее. Почему я должна отправляться туда? Я не могла облечь мысли в слова, но мне всё это не нравилось. Конечно, я поеду и сделаю, как говорит Артур, но что за злой рок? Почему именно сейчас, когда казалось, что между нами начали налаживаться отношения? Мне так будет спокойнее. Если тебе станет понятнее и отсеет часть твоих вопросов, то спокойнее за тебя, потому что тебе необходима помощь. Отправил бы вас за границу хоть сейчас первым рейсом. Я веду переговоры с германской клиникой. Они готовы провести операцию Егору, если кто-то из детей подойдёт как донор, но срок беременности ещё маленький, так рано нас не ждут. За границу И я почувствовала, как кровь прилила к вискам и слегка пошатнулась. Но разве в той больнице, где сейчас лежит Егор, ему не проведут эту операцию? Вы с Егором поедете в Германию, твёрдо произнёс Артур. Да, придётся немного потерпеть, пока я отресу все ошараховатости, но это уже решённый вопрос. Я не говорил тебе раньше, чтобы лишний раз не волновать. Мне впервые стало по-настоящему страшно за наше общее будущее. Я отчётливо поняла в эту минуту, Артур, что ты не договаривал. Ты поедешь с нами? Осторожно поинтересовалась я, уговаривая себя держать эмоции под контролем и не драматизировать ситуацию раньше времени. Это пока под большим вопросом, но мне бы очень хотелось быть рядом с вами. Лучшее, что ты можешь сделать в этой ситуации это довериться и положиться на мои решения. Ты хотел меня растоптать и забрать моих детей? и не уверена, что до сих пор не передумал. С давленным голосом произнесла я, хотя в глубине души давно уже верила Артуру. Передумал Вика. Лицо Артура помрачнело, но в нём не было ни злости, ни обиды. «Только давай не будем торопить события. Слишком много всего случилось в наших жизнях, чтобы в один момент мы научились доверять друг другу. Понимать и то до сих пор не выходит с первого раза. Но ты уже хотя бы слушаешь меня». И не принимаешь мои слова в штыки, какие-то подвышки, ведь так? Может быть, потому что ты разговариваешь со мной. Артур ничего не ответил на моё замечание. Все эти дни ты ты был с другой? Наверное, и вправду вам мне говорили сейчас гормоны, иначе как найти объяснение, слетевшем с языка словом? Но я была беременна, а не глупа. И перед тем, как Артур пришёл ко мне ночевать, его не было дома 2 ночи подряд. Я не был с другой, откуда такие мысли? Он с невозмутимым видом сложил руки за головой. Страх и сумасшедший восторг смешались в моей душе от его ответа. Не знаю, пожала я плечами, чувствуя себя уязвлённой, и посмотрела в сосредоточенное, почти каменное лицо Артура. Погуляй с нами сегодня вечером, попросила тихо, ведь пара часов ничего не решит. уточнила я, только сейчас вспомнив про командировку, о которой Багров говорил вчера за ужином, но хотелось провести вечер с ним и Катей втроём и вне дома. Артур задумался на мгновение, затем устроился поудобнее в кровати и откинул одеяло, приглашая к нему присоединиться. Хорошо, я отменю на сегодня командировку, но мне необходимо появиться в офисе. Вечером мы отправимся на прогулку. И если ты не против, я бы хотел ещё поспать. Она взглянула на часы. Примерно пару часов разногласия на время остались позади, и сейчас так хотелось, чтобы Артур просто был рядом, обнимал меня, а я чувствовала его тепло. И если завтра между нами и вырастет снова стена непонимания, в эти минуты мне было хорошо. Я проснулась, когда Артур уже уехал по делам, даже не слышала, как он ушёл. Часы показывали начало 11. -го. По утрам я старалась проводить время с Катей, потом мы езжали к Егору. По возможности в больницу приезжал Артур, и мы снова ехали домой к его дочери. О работе я почти не вспоминала и только теперь поняла, сколько ответственности и забот снял с моих плеч Богров, когда определил в контору своего человека. В таком состоянии, как сейчас, я не смогла бы вести ни одного даже самого простого дела. Немного приведя себя в порядок, я спустилась в гостиную. Катя и Глаша играли на полу, и я присоединилась к ним. Глаша предложила нам сходить погулять, пока она приготовит обед, и мы с девочкой без раздумий сменили локацию. "А Егор давно болеет?" спросила Катя. Я сидела в шезлонге, а она рисовала рядом карандашами в альбоме. Глаша готовила обед, и нашего единения никто не мог омрачить. После обеда я собиралась съездить к Егору и серьёзно поговорить с ним о своей беременности. Видела, как сын переживал. Он постоянно спрашивал в последнее время, почему я стала реже его навещать, по моим меркам очень долго. Я задержала на Кате внимательный взгляд. Она задумчиво посмотрела на меня, и я поймала себя на мысли, что Катя с Егором навсегда останутся для меня детьми. Я мечтала о воссоединении с Артуром, дружной семье и спокойствии, но, увы, пока это было невозможно. «А нарисуешь мне наш новый дом?» — улыбнулась Катя. «Папа сказал, что мы скоро переедем, а этот дом продадим». Я ласково улыбнулась в ответ. Два совершенно разных ребёнка. Егор тихий и задумчивый, молчаливый. Катя же — неугомонная юла, ей абсолютно всё интересно». И говорит она то, что думает, хотя я и не исключала возможности, что с возрастом девочка несколько изменится, а Егор поможет ей стать собраннее и терпеливее. Мы зашли в дом спустя полтора часа, и я решила немного полежать перед поездкой в больницу, поднялась в свою комнату, легла на кровать и не заметила, как уснула. Проснулась с тяжёлой головой и дикой тошнотой. Переживать это состояние оказалось тем ещё испытанием. Я знала, что это временно, и стоит подняться на ноги, я расхожусь и хотя бы приблизительно стану чувствовать себя человеком, но не могла заставить себя в эту минуту оторвать голову от подушки. Вроде бы и не было у меня никаких обязанностей по дому, хозяйство и всего прочего, а чувствовала себя так, будто встала с рассветом и к полудню уработалась до тошноты и мигрени. В дверь громко постучали, я поморщилась от нового приступа боли в висках и повернулась в сторону источника непрекращающегося шума. Вика, в дверь просунулась детская светленькая головка, и девчушка, заметив, что я смотрю на неё, прошла в комнату. Можно я с тобой чуть-чуть полежу? Как этот маленький куклёнок узнал, что я живу в этой комнате, которая находилась в противоположном конце от детской? хотя можно предположить, что со своей любознательностью и неусидчивостью Катя разведала всё на следующий же день после моего переезда в дом Артура. Глаша положила меня спать, но не спится. Она смешно сморщила личико. "Можно я полежу с тобой?" Глаша разрешила, заверила Катя. Чувствовала я себя, конечно, отвратительно, но от того, что Катя полежит рядом со мной, ничего ужасного не случится. Я подняла одеяло и пригласила её к себе. Ты почти не выходишь из комнаты. Тебе плохо? Да, это было действительно так. Я мечтала, чтобы этот противный токсикоз закончился. Ничего делать с ним было невозможно. Оставалось стоически переждать ещё примерно недели 3 такого заторможенного состояния. После должно было немного отпустить. Катя прижалась ко мне всем телом, и я накрыла нас одеялом. А хочешь, я расскажу тебе сказку, которую рассказывают мне папа и глаша перед сном? Только уговор: когда тебе станет лучше, ты сводишь меня погулять в парк. Я мечтаю покормить уток. Я ответила: "Согласим". И Катя начала пересказывать Спящую красавицу, подаёт тихи, тонкоголосый лепит, и я провалилась в дремоту. Очнулась от сна резко. Открыла глаза и увидела Катину макушку. Почувствовав, как девочка обнимает меня маленькими худенькими ручками, я слабо улыбнулась. Убрала светлый локон с её лица, позабыв обо всех тревогах. Кажется, и дурнота сошла на нет. Или я наконец-то выспалась. Весьма умилительная картина. Раздался тихий, но твёрдый голос Артура, и я сильно вздрогнула. Сердце пропустило удар, а потом гулко забилось в груди. Совсем не ожидала его увидеть. Он ведь должен быть на работе. Что-то случилось с Егором? Артур поэтому приехал так рано. Я побледнела, на глаза навернулись слёзы. Глаша сорвала меня с деловой встречи звонком, что Катя пропала. А пропажа находится в тепле под твоим одеялом, с иронией в голосе произнёс он и, переводя взгляд на дочь, усмехнулся. Господи, Выдохнула я: "Как ты меня напугал? Я думала, что-то случилось с Егором". Голос дрожал. Я понимала, что стала слишком сентиментальной иронимой с наступлением беременности. Не могла держать под контролем многие свои чувства, особенно нежность к девочке, которой не хватало мамы, и которая ластилась ко мне, как маленький брошенный всеми котёнок. "Прости, Артур". Я опустила глаза на светлую голову Кати. И я не подумала, Она сама пришла и попросилась полежать со мной немного. Мы разговаривали, и я не заметила, как уснула. Успокойся. Я по камерам, когда мчался домой, отследил, что Катя сбежала к тебе, пока Глаша на минуту отвлеклась. Мне она сказала, что Глаша предупредила и пришла ко мне, потому что та разрешила. Конечно, Катя её не предупреждала, так как обеих я предупредил, чтобы тревожили тебя как можно меньше. Как ты себя чувствуешь? Взгляд Артура потеплел, и тяжёлый камень упал с моего сердца. Ничего страшного не случилось, лишь небольшое недоразумение. "Сносно", тихо отозвалась я. "Это хорошо. Тогда поезжай к Егору, как проснётся Катя, а позже я тебя заберу, и мы прогуляемся немного в парке. А если парк слишком смелый подвиг для тебя, то можем посидеть на лужайке перед домом", предложил он. "Я думаю, что хотела бы в парк". Не уверена, отозвалась я, вспомнив, что пообещала Кате прогулку. Но, может быть, свежий воздух пойдёт на пользу и мне. Катя будет в восторге. Ладно, отдыхайте. Я поехал на работу. Увидимся у Егора. Во взгляде Артура промелькнула нежность. Он поднялся и бесшумно покинул комнату, но я больше так и не уснула. Неторопливо перебирала локоны девочки и думала об Огрове. Влечение, которое я испытывала к нему теперь было даже сильнее, чем тогда 8 лет назад. С тоской поняла, что если так будет продолжаться, я рискую в скором времени попасть в наркотическую зависимость от этих чувств.